Глава семнадцатая Александра Дни сложились в неделе и пролетели для меня, как одно смазанное мгновение. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Мерт был суровым тренером, жестким, даже жестоким. После его уроков я порой уползала, потому как с переломанными ногами сильно не находишься. За порогом этого пыточного сооружения, которое я теперь воспринимала только так, меня всегда поджидал Сахиха. Нак подхватывал мое безвольное измученное тело и уносил в мое покое мурясь от каждого моего болевого стона. А в комнате ждали верные сахи-служанки, которые начинали отпаивать меня исцеляющими отварами. А потом Нак уводил невменяемую меня чудодейственным расслабляющим источником После них были исцеляющие мази, и я становилась вновь здоровой, сильной, правда, сомневающаяся в своей адекватности. За все это время я не видела Амина и его дочь, хотя, по словам сахи-дворца, они не покидали, но и в гости заходить не заходили. «Ну и черт с ними!» Не трогают меня и славно. Я всецело сосредоточилась на тренировках. Хотя, признаюсь вам, бывали дни, когда мне хотелось на все забить и приползти к Сандеру с повинной головой со словами, что я сдаюсь, нет больше сил продолжать тренировки. Такие моменты слабости поднимала голову моя гордость и давала мне хорошего мысленного пинка. А упрямство отправляла тренироваться. Но результат того стоил. В своем мире я уверена, что не выдержал бы такие серьезные нагрузки и суровые тренировки когда сенсей не просто учит, а показывает на моем же брянном теле, что бывает, если пропустить тот или иной удар, не заметить его подлую подсечку или же прогнуться в позвоночнике не так, как он требует, и тогда его пятка смачно ломает мой нос. И не только нос. За эти две недели у меня были сломаны обе руки, ноги, все пальцы ребра, про ушибы и отбитые органы вообще молчу. И вот, представив себе все эти пытки на земле, я понимаю, что мое тело изменилось — Я не выла от адской боли, когда мною проверяли прочность песчаного покрытия тренировочного зала. Не теряла сознание, когда мощный кулак мерто впечатывался в мою переносицу. Лишь ругалась сквозь зубы, что снова проглядела удар, или не сразу опознала хитрую связку тренера. Моё тело стало сильнее, болевой порог повысился, я стала меньше чувствовать боль. Правда, здесь нет ничего странного. Любые физические нагрузки учат тело привыкать к боли. Скорость движений, растяжка, острота и угол зрения, сила удара и сила всего тела. Эти изменения произошли со мной в кратчайшие сроки, это ещё не всё. Моё тело быстрее, чем обычно запоминало новый удар, приёмы, сложные связки. Словно, я тренировалась и отрабатывала их не просто годы, а десятилетия. Подобное меня немного пугало, но и радовало. Первая неделя тренировки рукопашного боя, а вот вторая неделя сплошь была посвящена тренировке уже в доспехе, пока ещё низ орудала, а из металла попроще — И меч вручили тренировочный. Нет, не из дерева, а из металла, который при соприкосновении с телом не ранил и не убивал, а причинял существенную фантомную боль. Короче, можно было даже голову врагу срубить. Головы он не лишится, но приятного будет мало. По себе знаю. Уже раз сто я лишалась головы с плеч. Ощущение такое, будто пропадает голос. Горло перехватывает спазм. Не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть секунд десять. Сама голова взрывается секундной болью, но такой сильный, будто реально мозг решил распасться на атомы. В общем, жесть. На одной из тренировок Мерт решил испытать меня на прочность, выставив против меня не самого себя или других тренирующихся парней, а самых настоящих монстров. В смысле, не настоящих, а иллюзорных. Но вот потрепать мою шкурку они могли очень даже реально. В общем, я одна сражалась против целой армии кшасов и им подобных приотвратных существ. Это был сплошной кровавый вихрь. «Монстры лавины обрушились на меня, норовя растерзать на кусочки. Первые секунды мой разум отказывался воспринимать происходящее. Но тренированные мышцы действовали помимо моей воли. Меч метнулся вверх, и я начала свою битву, за которой с любопытством наблюдал тренер и другие воины. И даже о наглость. Делали ставки, сколько я продержусь, и как быстро меня затопчут. Несмотря на мои очевидные успехи, терпение и упорство, воины клана Рави не воспринимали меня всерьез. Но это не зря, конечно». Я своих целей не отступаю никогда. Папа меня хорошо учил и всегда говорил, раз взялась за дело, то доведи его до конца. И вот сейчас монстры напирали, страшные морды тянулись ко мне, кладцы огромными челюстями с острыми зубами, глаза сверкали лютой ненавистью, когти иногда достигали меня и больно ранили. На самом деле это были мелочи. В воздухе разливался ужасный смрад. Запашок монстры имели примерски, словно их одновременно пометили сто тысяч котов. Потом монстров обваляли в навозе, а затем окунули в гору протухшей рыбы. Я своих ран не чувствовала, хотя меня уже много раз задели когтями, зубами и клинками. Но вот от жуткого запаха хотелось закричать куда-нибудь сбежать, в горы, где чистейший воздух. Казалось, вонь забила собой все пространство вокруг, и от нее невозможно было спрятаться. Именно этот фактор и мог выбить почву из-под ног в реальном бою. Я поняла, почему Мерт решил провести для меня этот урок. Я привыкла к нему как к сопернику, привыкла к воинам, которых научилась просчитывать. Вот сенсей решил вывести меня из зоны комфорта. Выпад удар, меч мягко входит в тело кшаса, и тот рассыпается черным пеплом. Новый удар в грудь другого монстра, похожего на волосатого крокодила, поворот. Тело мое крутилось, как юла, меч чуть ли не пел в моих руках, рассекая воздух. Инстинкты, отработанные рефлексы делали свое дело превосходно. Что ж, Мерд действительно мастер высшего пилотажа раз смог из моего тела сотворить настоящее смертельное оружие. И всё же, несомненно, я бы погибла, если бы бой оказался реальным, а монстры не иллюзии, а настоящими выходцами тени. Страшные морды кружились вокруг меня, источая невыносимую вонь, от которой начали слезиться глаза. Вдруг я почувствовала, что острые чёрные когти проникают в мышцы моего плеча, рвут его, ломают кость. Разворот, выкручивая собственное плечо, освобождаясь от когтей, с размаха опустила меч на голову к шассе, разрубая его почти напополам. Затем всё исчезло. Чёрная смердящая кровь, вонь, сами монстры исчезли. Я вдохнула воздух, напоённый запахами тренированных потных тел, песка и металла. И не поверите, этот запах показался мне самым прекрасным на свете после той вони, в которой я вдоволь искупалась, пока сражалась. «Если бы все создания тени умели владеть мечом, а не только к шассе, то ты, Алекс, уже легла бы здесь мёртвой», сказал в полной тишине мерт, полируя лезвие своего клинка мягкой тканью. Воины ждали вердикта своего главного тренера. Я смотрел на Мертой из-под лоба, тяжело дышала. Я стоял расставив широко ноги, опустив меч, отчего острее укасалась песка. По моим рукам стекала кровь. Адреналин постепенно покидал мое тело, я начинал ощущать боль и жжение. Я ни взглядом, ни жестом не показал, что мне больно. «Ты отвратительно билась», — заключил сенсей. И все сидящие воины, как зрители недоумение уставились на меня. Я нахмурилась, так как считала, что была неплоха. По взглядам воинов поняла, что они тоже так считают. А вот сенсей хмыкнул и спросил. «Ты сомневаешься в моем решении оценки урока?» «Нет», — сказала устала и стерла тыльной стороной ладони кровь с разбитых губ. Мерт кивнул и сказал. «Уходи. На сегодня все. А завтра выберем тебе оружие». «Посмотрим, какой меч тебя выберет!» Услышала слаженный вздох воинов и откровенно завистливые взгляды. Но спрашивать о чем-либо сенсей нет смысла. Он все сказал и не добавит больше ни слова, уже проверено. Завтра все узнаю. Я потопала, чуть прихрамывая к себе. Сахи, как и всегда, встретила меня, оглядел мой потрепанный вид и сказал: « «Сегодня ты идешь на своих двоих, над же прогресс налицо!» Мыкнула и пробурчала. «Не изви, Сахи, а то проверить тебя на прочность». «Что, Мерт остался недоволен?» — понял Нак. «Угу», — кивнула устало, и мы поплелись во дворец. А в моих покоях меня ждали не служанки, а очень расстроенная Эша. «Ты долго», — капризно сказала Наги, не читая какие-то бумаги и не отрывая от них печального взгляда. Я переглянулась с Сахи, и вдруг Эша принюхалась, попробовала воздух раздвоенным языком и вскинула на меня удивленный взгляд. «О!» — выдала она, разглядывая меня. «Александра. Что значит это твое «О?» — вздернула одну бровь. Я же снова повела носом, высунула раздвоенный язычок и ответила чуть озадаченно. «Твоя кровь, Александра. Кровь пахнет по-другому. Очень вкусно пахнет, но не пойму». Она нахмурилась и посмотрела на меня более внимательно, словно сканировала своим взглядом. Переглянулась Сахе. Тот развел руками и сказал, «Для меня ваш запах не изменился». Прошла до первого кресла, рухнула на него без сил, потом посмотрела на Эшу с усмешкой и произнесла, «Знаешь, про мой запах мне уже много-много-много раз сообщили воины клана и обозначили, что под человеческой женщины пахнет. Не думаю, что они имели в виду аромат фиалок». «Я не про пот говорю, а про кровь», — пробормотала она и махнула рукой. «Ладно, забудь, пусть отец разбирается». «Я вообще, знаешь, почему пришла?» Сахи отдал мне отвар, который сейчас быстро снимет усталость, восстановит силы и излечит внутренние повреждения. Выпил очень невкусный, но чудодейственный напиток, потом выдохнула и проговорила. «И почему ты пришла?» Эша многозначительно посмотрела на Сахи. Слуга тут же поклонился и, не поворачиваясь к нам спиной, уполз прочь из комнаты, оставив меня и Эшу вдвоем. «Ну?» — вздохнула я и потерла виски. Отвар хороший, но первые несколько минут, когда он начинает действовать, заболевает голова. Небольшой побочный эффект. И как только я восстановлюсь, головная боль сразу пройдет. «Ты оказалась права». Нехотя как-то уж сильно расстроена, проговорила девушка. Я подумала минуту-две, переваривая ее слова. «Ага, значит, Шехер оказался козлиной». Но кто бы сомневался. Только вопрос, зачем ему участие в играх? Особенно, если учесть, что в них нереально победить. Не вижу логики посмотрела на Амину. На девушке лица не было, зато столько разочарования обиды, что мне прихотелось язвить и лишь с улыбкой произнесла. «Значит, мне не нужно падать перед тобой на колени и просить прощения». Она вздохнула и со злостью сказала. «Я подослала к нему самую неказистую, самую простую, ничем не выделяющуюся служанку. А он... А он...» У нее задрожал подбородок, глаза в один миг наполнились слезами, и она прошептала сдавленным голосом. «Как он мог? Почему? Я ведь... Я верила, любила, а он...» А он, козёл, дорогая, закончила за неё тихо. Подалась к ней, взяла в руки холёную ладошку на гине, чуть сжала её, и, глядя в её грустные глаза, в которых читалось не только обида и разочарование, но и виднелись осколки разбитого сердечка, спросила. «Первая любовь?» «Скорее всего». «Да...» — кивнула она и всхлипнула. «Пойти, что ли, кастрировать Шехера? Эту тупиковую ветвь эволюции, чтобы не размножался?» «И прекрасно!» — выдала я. «Хорошо, что ты узнала обо всем сейчас. Я рада, что мерзавец не тронул твои достоинство своими недостатками. И поверь, те, кто любит, те, кто действительно являются истинными парами, не станут изменять, флиртовать с другими и приносить боль. Понимаешь меня?» «Все, я понимаю», — шмыгнула она носом. «Но мне от этого не легче, Александра. Мне больно. Очень». Она посмотрела мне в глаза, словно искала не только поддержки, но и утешения. «Давай пересядем на диван». Поманила ее за собой. Пересели, и я обняла девушку. Эша еще немного сдерживала свои чувства и эмоции, а потом плотина рухнула, и все ее переживания и боль вырвались наружу. Она не просто заплакала, а Мина зарыдала. На взрыд, с предвыванием, растянутым до ушей ртом и водопадом обжигающих слез. Я тоже когда-то так выла. Ведь не сразу я осознала, что отца больше нет. Я долго не воспринимала реальность. Не верила, злилась, ненавидела. А потом в один миг пришло понимание. И тогда рядом со мной никого не было. Я была одна со своей болью и звериной тоской. Я знаю, что я сейчас испытываю Тэша. Да, это не смерть любимого, а разочарование в любви. Разбитое сердце. Но боль ведь все равно сильная. Она разрывает сердце и душу. Я не пыталась успокоить девушку. Только со слезами и криком водится эта боль. И после того, как не останется слез, облегчение тоже не наступит. Придет апатия, равнодушие. А потом будет гнев. Вздохнула, вспоминая, как я переживала свою боль. Эша долго ревела. Но когда слезы кончились, она еще немного посхлипывала и заснула. Не стал будить я стал думать. Ее голова покоилась на моих коленях. Я перебирала темные шелковистые волосы и размышляла, искала логику в действиях Шахра. Пришла к двум выводам. Первый вывод — Кахар желает власти, и таким образом Нак решил попытать в играх, чтобы стать Амином в клане Рави. Но есть одно «но». Он не пара эше. и Ритуал бы это выявил. Не думаю, что в таком случае состоялся бы их союз, и Сандар приложил бы все возможное, чтобы этого не произошло. И то, это ведь ещё нужно выиграть в рассветных играх. А я ещё помню, как Эша умоляла меня принять участие, чтобы помочь её экс-возлюбленному пройти испытание. А это что значит? А значит, что Шехер слабый воин, ведь даже Эша не верила в его победу. Не клеится такой расклад. От слова совсем. И вот после этого вывода я пришла ко второму. А если план Шехера не Эша и не победа в играх? Что, если ему необходимо просто попасть на эти игры? Для чего? Для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы... Чтобы... Диверсия. И тут я вспомнила слова Сандера. «В играх используется множество артефактов разного уровня Александра, и они не такие мощные, как уничтоженный тобой магический предмет. Поверь, моя дорогая маленькая, но храбрая, сильной духом человечка, на играх обязательно будет пролита кровь всех участников. По-другому не бывает. Если хоть капля твоей силы коснется этих артефактов, даже уничтожение одного хватит, чтобы участники рассветных игр были погребены заживо в пространстве пустоты». Игра проводится в пустоте Александра и транслируются на арене, где виден каждый игрок и вся игра в целом. Как ты теперь понимаешь, за их проведение отвечают не только сильнейшие маги, следящие за пустотой, чтобы в наш мир в саму игру не проникла ни одна тень, но и артефакты, которые ты обязательно уничтожишь. Поверь, мне не жаль игроков, мне жаль свой род, ведь с твоей смертью случится непоправимое. Долг жизни не прощает промахов. «А что, если Шехар пронесет на игры какое-то устройство?» артефакт или какую-то другую штуку, которая как раз и поведёт себя, как моя кровь. Но тут же нахмурился от своих мыслей. Шехер, как и другие участники, перед самыми играми должен будет дать магическую клятву. И вспомнила. Артефакт ведь уничтожен. Благодаря моей крови, чёрт. Зло выдохнуло и сжало переносицу. Думай, Саша, думай. Я уверена, что артефакты уже нашли замену. Или придумали какую-нибудь другую клятву на крови. Без артефакта нужно будет поинтересоваться умерто. Но даже если так, можно ли обмануть магию? Если вспомнить наши спецслужбы и всякие штуки, которые у них имеются в арсенале, пусть и технические, то почему бы и в этом мире не придумать нечто подобное, но магическое, например, какую-то формулу заклинания, которая позволяет обмануть любую клятву и при ее произнесении покажет, что участник говорил честно? Не знаю. Или, быть может, ему не нужно даже вступать в пространство? И тут я словно очнулась. Меня будто что-то толкнуло от понимания сознания — Это была интуиция, которая подтвердила мои догадки. Я права. Шехару не придётся участвовать в играх. Его не пропустит артефакт. Мерт был прав, обмануть магические артефакты невозможно. Шехар просто подложит или как-то спрячет что-то нехорошее на других участниках. Я не знаю, что это будет. Заклинание, рисунок, который активируется кровью. Какой-то предмет. Я не маг, могу только предполагать. В общем, я чётко уверила, что Шехар из дружественного клана Риши предатель своего клана и клана рая Растолкала Эшу, когда девушка сфокусировала на мне усталый взгляд, и схватила ее за плечи, чуть тряхнула. И когда на ее лице появились первые недовольные эмоции, спросила. «Отомстить козлу желаешь?» Эша опасливо посмотрела на мою крокодилю улыбку и осторожно поинтересовалась. «Ты что-то придумала?» «Нет, я ничего не придумала, я догадалась. И поверь, твоему шехеру скоро придет настоящая задница. Так, нам срочно нужно к твоему отцу». «Я сейчас смотаюсь и помоюсь, и потом...» «Нет!» — взвизгнула Эша. «Не смей рассказывать обо всем отцу!» Страх, даже паника отразилась на ее лице. «Успокойся», — сказала резко. «О твоих неудавшихся отношениях с этим гадом мы не расскажем. И он не просто гатэша. Он намного хуже». «Расскажи мне», — попросила она. «Что ты придумала?» «Нет, просто доверься мне, пожалуйста». Недовольно поджатые губы, но всё же кивнула. «Хорошо». «Отлично, пока я моюсь, подберёшь наряд, чтобы твоему отцу понравилось, пожалуйста». Она пожала плечами и снова сказала. «Хорошо».